«Поленов. Земляника. Иные события готовишь и предвкушаешь так долго, что перестаешь верить, что они когда-нибудь произойдут. Уехать насовсем за границу Поленов и Марина, еще та первая и настоящая, задумали так давно, что сейчас он даже не мог вспомнить, что заставило их мечтать о другой стране. Ведь у них и здесь все было так хорошо, как вряд ли где еще сложится». В первый свой приезд в Майами они бесшабашно выпивали и дурачились. После московских официальных костюмов, протокольных встреч, необходимости следить за речью и ходить с охраной, оказалось ошеломительно приятно ни о чем таком не думать. Гуляли вдвоем по бесконечному пляжу, с разгона забегали в холодные волны и вопили, как сумасшедшие, объявляя всему миру, что «свободны». пока хватало воздуха в легких. И это в самом деле была свобода. Свобода читать не документы, а романы. Свобода воображать, каково это быть американцем, голливудской звездой, гангстером. Бездумно любоваться кварталом граффити, высотками у моря, круизными судами, ламантинами, славными пузатыми морскими коровами. Их заворожила причудливая пристань у сада старого и давно умершего миллионера вилла Виская. Тогда прозвучало «Вот бы когда-нибудь пожить тут». Но все эти обсуждения не всерьез. Они вернулись в Москву. Его не отпускала мысль, что у всех ребят покруче, за границей есть второй дом, что это нормально, иметь недвижимость там. Даже не просто «нормально». Это признак здравости, состоятельности, дальновидности. Это то, к чему все стремятся, и то, о чем все мечтают. Отправить детей учиться на запад, как пионеров-первопроходцев, а затем и самим когда-нибудь обосноваться рядом с ними. В следующую поездку уже присматривались. И присмотрели такие. Так у них появился дом за океаном, дом «Когда-нибудь мы сбежим сюда от всех». и вот теперь пришло время на самом деле бежать. Поленов сам до конца не верил своим словам, которые выпалил на том пикнике с Флорой и сыном, мол, уедем за границу. Казалось, все еще разрулиться, разрешится окажется ошибкой. Но вчера, когда следователи из СК с утра вломились в переговорку прямо во время встречи с иностранцами, Поставили их чуть ли не к стенке и начали задавать вопросы, он понял. «Не рассосется. Не надо дожидаться, пока все станет еще хуже». Его подставили. Специально дали команду переводить деньги революционным прощелыгам, чтобы потом слить эту информацию, использовали как разменную фигуру. Оппозиционеров таким образом вымазали в говнеце – Посмотрите, те, кто кричат, что хотят спасать Россию от коррупции, сами при случае гребут бабло, не особенно принюхиваясь, чем оно пахнет. Ну и его поленово сейчас заодно с доски смахнут. Кресло понадобилось для более своего человека, но он не пешка, и у него есть убежище». Документы на визу в США для флоры и сына были уже поданы по спецканалам, но на собеседование в визовый центр ей все равно предстояло явиться лично. Поленов шел к дому садовницы, предвкушая ее изумление и радость, когда он сообщит новость. Это такой шанс, о котором она, наверное, даже не смела и мечтать. И вот он, на блюдечке с каемочкой». Видно, что для нее здесь все уже стало повседневной рутиной. Сад будто высох, пахнет горечью, изнывает и томится. Листья с шелестом рассыпаются прямо на ветках. Земля трескается, как старая эмаль. Она права, ей больше невозможно сидеть тут в заперти. Нужны перемены, обновления. До порога оставалось несколько шагов, когда он сошел с пыльной раскаленной тропинки — Решил срезать по траве. Здесь земля тоже была такой разгоряченной, будто идешь по вулкану. Он опустил взгляд к ногам и не поверил своим глазам. Прямо под кроссовками вспыхнули искры, вырвались крохотные, словно нарисованные язычки пламени. Он будто наступил в потухший костер, и тот проснулся, разбуженный шагами. Поленов зажмурился и провел по глазам рукой. стереть эту реалистичную галлюцинацию, смахнуть выступившие от дыма слезы. Но, отведя ладони от лица, быстро побежал к дому Флоры, рванул незапертую дверь, влетел в комнату и замер. В центре стоял мужчина в рабочем костюме. Симпатичный и растерянный, он смотрел на Поленова, а Поленов смотрел на него. — Где Флора? — спросил Борис, узнав парня. «На этот раз ты реально сядешь!» Он оглянулся, ища что-то глазами, и быстро нашел красную кнопку в стене, скрытую под стеклом. Ударом кулака разбил стекло и вдавил кнопку, не замечая глубокого пореза. Взвыла сирена, кровь хлынула, словно только и ждала, когда ей откроют дорогу. «Это всё твоего ребенка?» — спросил наглец в комбинезоне, взглядом указывая на кроватку и игрушки. Поленов привалился к двери. В висках билась одна мысль — задержать, удержать этого до прибытия охраны. Сирена голосила, вливаясь в панический хор других сигнализаций, сработавших по всей усадьбе. Казалось, они сверливаются через уши прямо в мозг, причиняя боль. Поленов потянулся к кухонному столу за полотенцем, чтобы перевязать кисть. Это движение послужило сигналом Егору. Он оттолкнул Поленова от двери, выскочил из домика и побежал. Поленов рванул за ним, ухватил за лямку синего комбинезона, сбил с ног. Тот быстро вскочил и сам швырнул преследователя на землю. Не глядя, куда бьет, он работал кулаками. «Удар! Удар! Еще удар!» «Хватит, пора!» — он бросил последний взгляд на Поленова, скрючившегося на боку, поджавшего ноги и прикрывшего голову руками, помчался к воротам. Поленова словно придавило к земле, неприятно обжигающий и пахучей. Перед глазами все плыло, веки отяжелели и закрывались. Но две сочные багровые капли, висящие на травинке прямо перед глазами, в двух шагах удерживали взгляд и не давали провалиться в горячую тьму, засасывавшую его. Он прищурился, стараясь рассмотреть эти манки и пятна. «Земляника! Дикая земляника! Ягоды такие крупные, сочные, жгучи красные Нестерпимо захотелось дотянуться и сорвать, ощутить их вкус. Так сильно, словно в них было спасение от всего. Он со стоном подтянулся на руках и пополз к ним. Глаза уже слипались когда он протянул руку и ухватил одну. Поднес к губам. У земляники оказался вкус крови. Борис с замирающим вздохом уронил голову. Это было, конечно, не сожаление, но смирение перед неизбежным. Еще несколько минут назад горизонт озаряла надежда, а теперь все померкло. В этом вздохе слышалось «Ну вот».